Глава седьмая. 21 июня 1895 года. Российская империя. Колхоз. Светлый путь. Мир менялся. Медленно, неохотно и во многом неуловимо. Но менялся. Разворачиваясь в нужную сторону, словно гигантский корабль с чудовищной инерцией и невероятными усилиями на штурвале. Казалось, что ничего не происходило, несмотря на огромные деньги и силы, прикладываемые Ульяновым. Однако некоторые моменты были уже заметны даже невооруженным глазом. В этот солнечный летний день Сергей Юрьевич Витте ехал на пассажирском сиденье первого в мире нормального автомобиля и молча боялся. А все потому, что Ульянов, выступая в роли водителя, гнал на совершенно невероятной для тех лет скорости в 60 км в час по проселку. Что представлял собой этот автомобиль? Своего рода реплика «Форте» Туринг 1923 года, само собой переделанная с учетом технологических и конструктивных требований силами нескольких инженеров-технологов в 21 веке. Поэтому на голову превосходило свой и без того неплохой прототип. Особенно в плане надежности, ресурса и простоты изготовления. Все-таки понимание многих технических и технологических нюансов времен зари успеха Генри Форда и началом 21 века несколько отличалось. Поэтому даже несмотря на то, что этот образец был собран на коленках в мастерских завода «Валар», Машинка вышла замечательная. Но не это главное. Один автомобиль, пусть и опережающий свое время почти на три десятилетия, не так уж важно. А вот то, куда они ехали, должно было положить основу реконструкции и реструктуризации экономики Российской империи. Серьезную и кардинальную. Вот машино тракторная станция. произнес Владимир, выводя Витте из состояния ступора, когда они остановились во дворе странной постройки. «Простите, что?» Немного нервно переспросил Сергей Юльич. «Машина-тракторная станция», — терпеливо повторил князь. «Это сердце моей новой задумки. Крупного сельскохозяйственного предприятия, в котором вместо крестьян трудятся наемные рабочие. А все, что только можно, механизировано». Но «Ну зачем?» — удивился Витте. Таким же рабочим нужно намного больше платить. Да и стоимость техники не маленькая, Безусловно. Но это все более чем оправдано. Я провел сравнительную оценку методов сельскохозяйственного производства и пришел к очень неутешительному выводу. Если в 1800 году в Северной Америке на производство одного килограмма... Фунта. Нет, килограмма, настоял Владимир. Пора отвыкать от этой древности. Вы не сможете переломить людей, привыкших все считать в фунтах. Продолжал настаивать Витте, развивая их затянувшихся спор. Вы недооцениваете мои возможности и упорство, усмехнулся Ульянов. Все, кто пожелает иметь со мной дело, должны будут или начать все по-человечески, или не иметь со мной дел. Вы серьезно? удивился Витте. Да. В свое время Петр рубил бороды не потому, что любил потешаться, а потому что нежелание что-то менять беда. Трагедия. И с ней нужно бороться. Но мы отвлеклись. Так вот, на производство одного килограмма, с нажимом произнес Ульянов, зерна тратилась примерно столько же человека часов, что и в России. Поэтому вывозить оттуда зерновые в Европу было невыгодно. Стоит столько же, а вести дальше. И иск, опять же. Но мир не стоял на месте и развивался, порождая технические новинки, которые, в свою очередь, активно внедрялись в США. Ведь там не было никаких традиций. А значит, ничто не мешало научно-техническому прогрессу. Сначала это была механизация на конной тяги, а потом правовые трактора и локомобили. В общей совокупной массе к настоящему моменту это позволило сократить в 8 раз количество человека-часов на производство одного килограмма зерна. Вы понимаете? В Восемь! И вы считаете, что это покрывает рост зарплат? С лихвой! Тем более, что кроме решительного роста эффективности труда появляется возможность значительно увеличивать обрабатываемые площади. Считайте, что на порядок. Да не абы как, а полноценно и качественно. Ни одна лошадка не даст такой пропашки, как паровой трактор. Но я пошел дальше и решил переходить сразу к технике на двигателях внутреннего сгорания. Примечание. Владимир наравне с автомобилем, Изготовил в мастерских судостроительного завода шесть тракторов «Лансбульдог» с колоризаторными двигателями, работающими на всем, что горит. От чистой нефти до подсолнечного масла. КПД у вот таких двигателей ниже бензиновых и дизельных, но значительно выше паровых поршневых машин. Кроме всеядности, такие двигатели отличаются надежностью и относительной простотой изготовления. Само собой, трактора, как и автомобиль, были спроектированы в 21 веке по мотивам лучшей модели «Ланс Бульдог» из конца 1930-х годов. В отличие от тяжелых и неповоротливых локомобилей и половых тракторов, Эти дадут еще более радикальный прирост производительности. Да и топлива они живут много меньше, что в купе с агротехникой и селекцией. Понятно, кивнул Витте, скептически оглядывая хозяйство. Хотя необычный внешний вид знаменитого лансбульдог его не мог оставить равнодушным. Ведь Сергей Юлич был довольно продвинутый человек для своего времени и видел немало технических новинок, понимая особенности их эксплуатации. Слабости и преимущества. Поэтому столь компактная машинка на него смогла произвести впечатление. Особенно в свете того, что ее товарка рядом таскала тяжеленный прицеп, загруженный кирпичами. А в остальное время от уборочных и пассивных. Чем эти молодцы будут заниматься? Простаивать? Задуманный мною колхоз. Что? Колхоз. Невозмутимо повторил Владимир. Это коллективное хозяйство. Он не специализируется на чем-то одном, а занимается пеечным направлений, которые взаимно дополняют друг друга. Этокий коллектив предприятий, комбинат. Например, вот эта МТС будет не только обслуживать пассивные и уборочные работы, но и работать на синокосе, для чего все трактора имеют соответствующее оборудование, прицепные, косилки и габли. Это летом, а зимой? Животноводство требует транспорта и зимой. Сены и тяжелые корма хранятся не в коровнике. И поверьте, один трактор доведет больше и быстрее, чем несколько подвод. А кормить его во время постоя не нужно. Справится ли шесть тракторов? Пока шесть. По мере их изготовления доведем до десяти. Плюс еще столько же автомобилей, вроде того, на котором мы приехали. Только с грузовым кузовом. Вы и сами видели, как быстро и ловко он нас сюда домчал. Хм, хмыкнул Витте, продолжая придирчиво осматривать трактор с нефтяным двигателем. Если верить вам, то получается действительно очень интересная затея. За одним исключением. Каким же? Куда вы будете девать крестьян? Ведь если столько серьезно возрастет производительность труда, то большая часть рабочих рук окажется просто ненужной. Что им, голодать? Или, может быть, пойти и сразу удавиться? Вот для этого я вас и пригласил. В самом деле, удивленно выгнул бровь Витте, А как же и все это? Одно второму, не третье, улыбнулся Владимир. Однако с хорошо. Я вас внимательно слушаю. Я собираюсь построить в Нижнем Новгороде завод, который станет производить автомобили и трактора, а также прицепы, плуги, сеялки и так далее. При должной подаче в газетах успехов этого опытного предприятия многие землевладельцы пожелают перейти на такое хозяйствование. А мой банк постарается обеспечить им эту возможность за счет ряда интересных программ. Рассрочка, лизинг, определенные компенсации рисков и так далее. Но, как вы верно заметили, это приведет к тому, что освободится большое количество рабочих рук. Непрекаянных, хочу заметить. и овным счетом ничего не умеющих. Ну а если что, брать больше и кидать дальше?» «Вот именно», — назидательным тоном произнес Витте. «Поэтому я хотел бы согласовать с вами программу переселения этих обездоленных на пустующие земли империи. Непрекаянных людей нужно куда-то девать, а земли осваивать, если не хотим их потерять. Вы согласны со мной?» «Да», — кивнул Витте. «Но его императорское величество придерживается иного мнения». Просто у него дурные советчики, не понимающие всей тяжести обстановки». «А вы понимаете», — усмехнулся Витта. «Безусловно, как и вы. Ведь если людям нечего терять то они смогут пойти на любую гнусность ради даже призрачного шанса на благополучие. А общая дьемучесть и острейшая нехватка образования приведут к тому, что они станут верить любым болтунам. «Эволюция, Сергей Юлич! Революция!» Эти массы – прекрасная почва для развития эволюционной ситуации, которой постараются воспользоваться наши враги. Я уверен, что большая часть Государственного Совета согласится с вами и посчитает причины их появления в ваши новинки», – хитро улыбнувшись, отметил Витте. «И опять вы правы», – кивнул Ульянов. «Но вот какая незадача. Без роста производительности труда мы просто потеряем рынок. Ведь уже сейчас нам намного менее выгодно продавать зерно, чем нашим американским конкурентам. В сущности, пожелания желанию этого, они легко обрушили бы цены на этот блок товаров и сделали нашу торговлю им невыгодной. Так что получается, куда ни кинь, везде клин. Конечно, мы можем задвинуть покрепче занавеску, закрыть глаза и постараться ничего не замечать вокруг. И, само собой, всемерно препятствуя научно-техническому развитию и модернизации экономики. Но финал такого пути печален на остание внешнеторгового дефицита, который влечет за собой рост долговых обязательств и банкротства, в лучшем случае. Как это ни банально, но впереди нас ждет очень простой выбор – либо модернизация, либо революция. «Это понимаем мы с вами», – тяжело вздохнув, произнес Сергей Юлич. «И если выступим единым фронтом, то попросту сомнем этих заплесневелых пеньков». Мне бы вашу уверенность. Ладно, что конкретно вы предлагаете? Создать общественный фонд и с его помощью финансировать переселение. Понятно, что все эти люди бедны, как церковные мыши, поэтому обычные схемы не подходят. Только долгосрочный лизинг». Без каких-либо выплат в первые три-пять лет. А лучше больше. Со своей стороны я все это обеспечу. Это не проблема. Ну и строгое видение, Дабы всякой дуростью не занимались. Тогда зачем вам нужен я? Удивленно выгнул бровь Витты. Налоги и выкупные платежи. Необходимо избавить этих бедолаг от столь тяжкого бремени. Государственный совет не пойдет на это. Покачал он головой. У нас и так скудное наполнение бюджета. Я предлагаю не отказ, а реструктуризацию и досрочное погашение. Не понимаю вас. Мой банк, заключив посредством фонда контракт с каждым таким бедняком, вполне может принять его долги на себя в обмен на неукоснительное выполнение наших требований. То есть сажать то-то и то-то, там-то и там-то. Но банк обладает необходимыми средствами и готов погасить досрочные кредитные обязательства. Ему нет смысла тянуть. Вы хотели наполнить бюджет? Я предлагаю вам прекрасный способ. Я уверен, что такие выплаты будут давать вам ежегодно намного больше, чем обычные сборы. Тем более, что сборы по выкупным платежам падают от года к году и недоимки растут. С этим ничего не поделать. А так в бюджет уже сейчас пойдет звонкая монета. Налоги вы тоже на себе возьмете? Сергей Юльевич, имеете совесть. Нет, конечно. Вы же прекрасно понимаете, что с них брать нечего. И поэтому правительство со своей стороны освободит их от налогов. Согласитесь, несложно освобождать от того, чего и так не взять. На время, разумеется. Думаю, чем дальше человек согласится ехать, тем дольше должно быть облегчение от налогового бремени. Это все очень интересно. Но как они доберутся до этих далеких мест? Пешком? Прямо по Сибирской тайге? Для доставки на Дальний Восток на Валаре уже заложено два корабля, каждый водоизмещением в 20 тысяч тонн. У них вместительные тюмы, развитая надстройка с обилием пассажирских кают. За один рейс такой корабль сможет вывозить в тот же Владивосток до полутора тысяч человек с имуществом и кое-каким скотом, а обратно, загрузившись в портах Китая, вести сырье для нужд российской промышленности. Да хотя бы тот же чай, дабы не порожняком. «Каждый год я буду закладывать новую пару кораблей. Программа рассчитана на 10 лет. Пока на 10, а там будет видно». «Отменно», — удовлетворенно кивнул Витте, для которого такой транзит с Дальнего Востока был бы большим подарком из-за собственных серьезных финансовых интересов в тех краях. «Но это только Владивосток, ну и, пожалуй, Камчатка с Сахалином. И все. Однако у нас изрядно земель и в Сибири пустует». «Так туда идет железная дорога». На север соваться нет смысла, а юг как раз станем нормально осваивать. Тот же Алтай. Кроме того, для увеличения подвижного состава сейчас Коломенский завод завершает свою модернизацию. Да вы и так все знаете. Нам даже без переселения остро не хватает локомотивов и вагонов всех типов. Хватало бы, если бы вы, Владимир Ильич, не привлекли Вандербильда и Круппа. Чуть наигранно проворчал Витте. Вы не хуже меня понимаете, что однако ли я это убогое решение, а без преувеличения действительно серьезных игроков нам не удалось бы ускорить работы и повысить их качество. Смешно сказать, тем же немцам за нами переделывать приходится местами, ибо сделано так, что ни в какие ворота не лезет. Все так, но долги? покачал головой министр финансов. Вы ведь не захотели финансировать весь проект самостоятельно? Разумеется. потому что это государственное дело. Я склонен помогать своему отечеству, но не до такой же степени. Все должно иметь разумные пределы. Меня и так называют благотворителем, а не финансистом. Зная вас, я могу точно сказать, ошибаются. Вы явно что-то задумываете. И эти с виду невинные и благостные дела обязательно принесут вам большую выгоду в будущем. Все возможно. усмехнулся Владимир. «Но согласитесь, государству лучше иметь внутренний долг, да без процентов, и с большой рассрочкой платежей, и понимающим кредитором, чем внешний, выкручивающий руки в политике». «Зато одно только включение в дело концерна «Круппа» позволило уже сейчас иметь до Тюмени две колеи и нормально оборудованные станции до разъезда до Екатеринбурга. А года через ТИ мы так и до Иркутска дойдем». Да приступим к возведению круга Байкальского участка. Взрывные работы там уже идут. Так что я уверен, из графика мы не выбьемся. Да, но мне докладывали, что грохот там стоит день и ночь. То тут, то там постоянно что-то взрывается. Императору постоянно жалуются, что все это очень опасно. Ведь скупая взрывчатку со всей Европы, вы везете ее по дорогам вагонами, иногда и целыми составами, а потом караванами подвод на паровой тяге. А ну как рванет! особенно если в каком городе. А что поделать? В Время поджимает. Не паромами же, в конце концов, на Байкале пользоваться. Почему нет? Потому что это удорожает и сильно замедляет поход желона. Так что немцы молодцы. И от Мулманска до Санкт-Петербурга уже две трети пути возвели. И тут трудятся, не покладая рук. Не то что некоторые. Вот-вот кивнул Витте. Не сравнить с американцами. Вообще-то я имел в виду наших строителей, хмыкнул Владимир. Что же до Вандербильда, то ничего удивительного у его скорости нет. Потому как возят они все через полмира с двумя перегрузками. Сначала по железным дорогам на западное побережье, где своей промышленности нет. Потом на кораблях через Тихий океан. И только после этого к месту непосредственного строительства. По железной дороге, но уже нашей. Странно было бы, если бы немцы строили медленнее при такой логистике. И все равно, я считаю, что вы платите им слишком много. Можно было бы заключить и более скромный контракт. Нам нужна их дружба. В тех краях лучший друг это тот, кто больше платит. Кроме того, за меньшие деньги им было бы просто невыгодно у нас что-то стоить. А ведь за Вандербильдом подтянутся и другие участники рынка. Наверное. Вот именно наверное, хмуро произнес Сергей Юльич. Не доверяю я им. А кто им доверяет? усмехнулся Владимир. Молодые, прожорливые акулы капитализма. Но пока у нас там ничего нет, они нам нужны.